Глава 21 Внезапная встреча. Мгновение хватило, чтобы зверь бросился на Василису, но череп полоснул в воздух зеленым светом, словно проводя невидимую черту. «Ты не справишься», – переживал Филин, пока отброшенный зверь поднимался и отряхивался. Его черная шкура отливала зеленым в магическом свете, а глаза стали еще страшнее». Из-под куста торчала бледная рука с тонкими женскими пальцами. В лунном свете казалось, что она обмотана тонкой алой лентой, но Василиса знала, что это не лента, это кровь. Зверь бросился на Василису, череп ударил в него древним заклинанием. Перевертыш зарычал, когда зеленые языки пламени обожгли его шкуру. Он все так же повалил Василису на землю, но она не растерялась, подставив под жуткую пасть свой посох. Пока белые острые зубы изо всех сил пытались прогрызть толстую ветку, Василиса смотрела в глаза волкалаку, в которых кроме голода сверкало что-то еще более пугающее, жадное, ненасытное и почему-то знакомое. Сжимая палку на вытянутых руках, Василиса загоняла ее пасть в зверю все глубже, а сорвавшийся с ее плеча филин бросился на чудовище, обнажив острые когти. ох ты, какая большая мышка! Усмехнулся Филин. «Потом будешь рассказывать, что Филин съел, значит, мышь». Словно с густой тьмы он рвал чудовищную морду, пока Василиса не почувствовала, как на нее закапала кровь. Она отворачивалась от крупных капель, вертела головой, жмурилась, не выпуская из рук посох. «Зачем тебе глазки?» – усмехнулся Филин, пыталась выклевать глаза. «Они тебе не нужны. Тебе из кустов за три версты видно». Зверь зарычал, выпуская из пасти посох и отпрыгивая назад. Зеленый огонь полоснул его, заставив завыть. Крупные капли крови падали на пыльную дорогу, а чудовище бросилось бежать между домов. «Цела?» – спросил Филин, присаживаясь на плечо, сидящий на земле Василисе. «Везде цела? А то я вижу, что-то ему понравилось. Вон как хвостом велял Или это был не хвост? Слушай». «Ты не помнишь, у Волколаков бывает два хвоста или только один?» Просто велял нижний. «Фух!» Выдохнула Василиса, понимая, что чудом смогли отбиться. Разумеется, будь на ее месте обычная девушка или парень, то вряд ли бы они выжили. Но тут повезло. Василиса чувствовала, что ее трясет от пережитого. Одно дело читать об этом в книжках или слушать рассказы, а другое дело видеть наяву. «Волколак!» Прошептала Василиса, тяжело опираясь на посох. Перевертыш. Значит, вот кто прежнюю Василису убил. Стало быть, не справилась. Хотя она была старше и мудрее. Наверное, потому что ей не выдали Филина? Усмехнулся Филин. С его когтей стекала кровь. А тебе выдали, да, васьк Он мазнул клювом по ее вспотевшей щеке, а потом сделал вид, что это вовсе не он был. Ты как в целом? Спросил он с тревогой, глядя на Василису, которая хромала в сторону княжеского тюрьма. Не целая. Ногу подвернула. Выдохнула она, передыхая и осматриваясь. Нужно князю сказать прямо сейчас. А вдруг удастся зверя изловить? По древнему закону, новая Василиса обязана уничтожить то, что убила старую. Так говорила Егиня. Только после этого она считалась полноправной Василисой. Разумеется, она об этом промолчала, глазами выслеживая зверя, но тот больше не появлялся. Минуя пустые улицы, глядя на закрытые ставни двери, она тяжело брела в сторону терема. «Стой, кто идет?» – спросил голос из закрытых дубовых врат. «Я Василиса!» – выдохнула Василиса, опираясь рукой на ворота. «Мне князю надо! Я зверя видела!» Ворота с грохотом распахнулись. А все тот же голос буркнул. «Ночь на дворе, спит князь». Лица караульного разглядеть не удалось. Он говорил из темноты. Еще один сонный голос спросил. «Кто там?» на Василиса вернулась. Буркнул в темноту караульный. «Пусть до утра ждет», — взявнул второй голос. «Князь велел ее пустить», — спорили караульные. «Так разбудите князя!» — настаивала Василиса. «Мне про зверя сказать нужно!» «А чё тебе утром не говорится?» Зимнул голос караульного. «Иди! Утро вечера мудренее!» Она шла видя, как Филин свесился с её плеча, что-то рассматривая на земле. «Ой, что правда, то правда. Утром и поговорим с князем, если, конечно, он согласится. А то вдруг ещё приболеет. Князья же не такие хилые, как не глянешь. Три года правил, пять лет правил, 10 лет. Редко кто всю жизнь долгую у власти продержался». «Ты о чём?» — спросила Василиса, заходя в княжи тирем и направляясь свои покои. — Да так? — усмехнулся Филин. — Марш спать! В покоях снова было непривычно. Тишина, которая стояла в них, пугала намного сильнее, чем все лесные шорохи и звуки. Кое-как, поворочившись, Василиса уснула. — Это что значит? — бухтел Филин, сидя на прялке. — Кормить нас не обязательно, да? Раз на ави, то сами себе пропитание найдем, да? Что поймаем, то есть съедим. «Да прекрати ты! Нам ведь немного надо!» Захнула Василиса, пытаясь улечься. Вместе с ней пытался улечься и плотный ужин. Проснулась Василиса внезапно, но виду не подала. На нее черными волнами наползали страх и ужас. Словно густой морок закрывал глаза, не давая распахнуться. Этот черный морок был настолько силен, что даже бережные слова, которые она шептала, едва раскрывая губы, никак не могли его развеять. Нечисть! Мелькнула в голове Василисы, и она отцепоняла от ужаса, понимая, что здесь, в палатах князя, ее нашла нечисть, причем подкралась так незаметно, что она даже не поняла.